Овсеев чувствовал крайнюю усталость во всем теле. И сердито подумав о тех, что остались старушкой и не сменяют его, рванул на себя дверь. Ну что, вы меня смените сегодня? Что-то ты больно скоро. Еще верно и двух часов не прошло. Да, пять часов. Скоро рассвет. Ну кто? Ну кто? Плечик, давай ты.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 Накомариваешь, как малые дитя, пока тебя красный петух в зад не клюнет. А клюнет, тогда в раз ум появится. Тогда докумекаешь, как жить надо. Это я о самом себе думаю. Допер вот, ядрен зеленая. Ну так. Только пропади, а напропадом война это. Я на всю жизнь поломал. Колка на ноги поднял, со свою дорогу нащёл, как тут трах ба понесло. Это правда. И когда уж мы его осилим, гада. Прёт и прёт паразит окаянный. Чего осилим? Воскре не допустим, это уж точно. Ну да. Можно подумать, Москва за Уралом. За Уралом, не за Уралом. А Москву не отдадим. Это мы уже слыхали. А три месяца драпаем. Да, ерунда, ерунда. Кутузов, он тоже драпал, тоже отступал. Тут план может такой. Как с французами. А что? Заманить поглубже в леса болото, окружить и кокнуть к чертовой матери, чтоб ни одного не осталось. Эх, гады, гады. Что сделали с Россией? Ну, подожди. Да берёмся. Никому пощады не будет. Зачем так? Всех на одну меру нельзя мерить. Есть и среди немцев люди, mm. подпольщики. Они своё дело делают. Да, жди. Ты умник. Что ты смотрю, всё ты знаешь. Всё понимаешь. И понимаю. А что ж? Понимаешь? Вот завтра посмотрю на тебя, умника. <говорит> Это ничего, ничего. Пускай. Пускай. Понятно, беда. А да кто беды не бедавал? Ну, а теперь на пару минут молчок. Совсем догорели дрова. Совсем догорели дрова. Уголья стали покрываться сизой пеленой, пепла. Покрываться сизой пеленой пепла. И эта пелена, И будто, эта пелена живая, будто живая, шевелилась, шевелилась дышала, расползалась, расползалась по топке. Глечик подвинулся ближе к печке, обхватил колени руками. И стал смотреть на тлеющий огонь. В его груди всё больнее сжималось сердце, полное тоскливых воспоминаний о трудной, незадавшейся жизни. Эх, если бы можно было остановить время, перекроить жизнь заново. Не поступил бы, может, так опрометчиво, так глупо. Не обидел бы самого близкого человека. Мать. Безмятежным и тихим было детство. Кирпичный завод на окраине поселка, огромные старые карьеры, залитые широкими лужами желтоватой воды. В карьерах ловили весной головастиков, купались, пропадали у воды с позаранку до темна, пока на обрыве не появлялся отец и не разгонял всех по домам. Отец Василя Глечика, добряк по натуре, никогда не обижал Васю. Ста получку обычно приходил слегка навеселе и приносил сыну игрушки и конфеты. Мать тогда хмурилась, и маленький Василёк никак не мог понять, почему она сердится. Ведь отец в такие часы был ещё ласковей и добрей, чем обычно. Но когда мать обижалась, Василёк тоже переживал и дулся на отца, потому что очень любил мать. Всегда весёлая, жизнерадостная, с приветливой улыбкой на спокойном красивом лице, она была ровной со всеми, и бывало каждый при встрече с ней сразу радостный и светло улыбался. Они очень счастливо жили тогда. Василёк учился в школе, был старательным, честным, уважительным к старшим, и до 15 лет не знал Что такое настоящее горе? Но горе нагрянуло неожиданно. Обида нелепая и страшная. Однажды в дождливый, как сегодня, осенний вечер мы все, отец, мать, я и трёхлетняя Насточка сидели за столом и слушали музыку. Отец, неловким и огрубевшим от работы, пальцем вставлял в мембрану неделю назад купленного путефона иголку и осторожно опускал её на пластинку. Мать, облокатившись на подоконник, казалось, вся ушла в музыку. Она была очень красива тогда, какая-то мечтательно-грустная, тихая-тихая. И вдруг Наружу донёсся дикий, нечеловеческий крик. Отец бросился к окну, затем к двери и как был в одной рубахе, без шапки, в тапочках выскочил на улицу. С мокрого от дождя, на высокого столба электросети сползал вниз человек. Это был наш сосед. А на земле, распростравшись в грязи, неподвижно лежал отец. Выскочила мать, сбежались люди, но уже ничего нельзя было сделать. Отца убило током. Тот вечер кончилось, как оборвалось Васильково счастливое детство. Отца похоронили, мать почернела от горя и слёз. Поселёк тоже плакал, но тайком от всех. Неожиданно он почувствовал себя самым сильным в осиротевшей семье и держался как мог. Жить стало трудно. Он тогда окончил семилетку, но мать хотела, чтобы сын учился дальше, и сама пошла на завод. Зарабатывала немного, и они кое-как сводили концы с концами. Ничего, как-нибудь проживём. Полной нежности она гладила его по коротко стриженным вихрам, а Васильку было очень не по себе от этой её ласки, и он стыдливо уклонялся. Но в такие минуты мальчик готов был На любые невзгоды лишь бы облегчить жизнь матери. После смерти отца он стал любить её вдвое больше. Мать неожиданно повеселела. Как-то в выходной день она надела свои белые купленные ещё отцом туфли, взяла маленькую сумочку и пошла, наказав присматривать за Насточкой и никуда не отлучаться из дому. Вернулась под вечер весёлая, быстрая, по-прежнему красивая и ласковая. Долго играла с насточкой, гладил по голове, но в душе вдруг возникла к ней непонятная, ничем не объяснимая враждебность. Через несколько дней обида правда улеглась. Мать, как всегда, много работала, вечером приходила усталая и спокойная. Но однажды, в какой-то праздник, она поднялась очень рано, сбегала в магазин, убрала в комнате, приготовила посуду и сказала, что я могу погулять, потому что к нам придёт гость. Васелёк сразу насторожился, насупился, гулять не пошёл, а залез на крышу сарая и стал высматривать гостя. Им оказался Кузьмиченков, бухгалтер завода, уже не молодой человек, который всегда ездил на велосипеде с пристёгнутым к раме портфелем. Васелёк убежал на карьер и до полуночи не возвращался домой. Мать в тот вечер Долго не ложилась спать, всё ждала сына. Василёк вернулся, завалился в кровать, плача, мать пыталась объяснить, что он ещё мал и не понимает всего. Но Василёк не мог, а главное, не хотел её понять. И когда год назад мать привела в дом Кузьмиченкового и сказала, что он теперь будет его отцом, Василёк понял, Тут оставаться нельзя. Взял новую рубаху, зимнюю отцовскую шапку, три червонца, полученных наконец денег, и отправился на станцию. Там сел в пригородный поезд и поехал в Витебск. В кармане лежала потрёпанная газета с объявлением о приёме учащихся в школу ФЗО. Так Василий Глечик перешёл на свой хлеб. Мать немало пережила, пока тот искал его в Витебске, приехала, просила вернуться. А главное не обижаться. Но он молчал и ни слова не сказал при встрече и на письма ей не отвечал. В начале войны он узнал, что Кузьмиченко пошёл в армию, а мать с Насточкой остались одни. Парень тогда заколебался. Он знал, что перед той бедой, которая неудержимо катилась с запада, ему надо быть ближе к матери. Но прежняя обида, нет, нет, Да и давал о себе знать. Пока он взвешивал и раздумывал, немцы подошли к Витебску. И нужно было спасаться самому. Василек прицепился на станции к заднему вагону последнего поезда и где пешком по шпалам, мама, а где в эшелонах мама, добрался моя, мама, до Смоленска. Мама, дорогая моя мамуль, прости ты меня. Прости ты мое непослушание, мои глупые выходки. Почему я был таким дурнем, зачем оставил тебя, родную, единственную мою? Как ты теперь там, во вражьем плену, одна? Что сделать с тобой эти немцы? Кто заступится за тебя? Тем временем старшене Карпенко снился несуразный, тягостный сон. Чудилось будто вот в этой сторожке, у печки, на том месте, где разлёгся Витька, свист Сидел отец, строгий, озабоченный, сгорбленный от нелегкой шитухи старик, закручивая взлохмаченный седой ус, говорил хриплым голосом, «Вот что, сны, как себе ходить, я на дел больше делить не будем, пока я жив не дам, да делились, с сахою повернуться негде». Коксей пусть живет, остальные геть в цвет. Своего хлеба искать. Из тьмы выступают его братья. Старший Алексей, хромой Ципрон, сварливый Никита. А с другой стороны он, младший Гришка. Как и тогда, лет пятнадцать назад, злой, горластый Никита в ответ на отцовские слова сорвал с головы замусоленную от болта шапку и, ударив ею об землю, крикнул «Ага! Любимчику старшему, черт его дери! А мы что, куда мне четверых босиков девать? Куда? Говори ты, отец! Отец загудел, задвигались недовольные отцовским решением, вытянули жирные руки и стали наступать на него, готовые растерзать скорбленную фигуру у печки. Но отец сидел спокойный, строгий, словно чувствовал в себе какую-то магическую силу, способную защитить его. А он, Гришка, испугался и, бросившись к старику, заслонил его. Когда братья все сразу замахали длинными своими руками, растопырили над ним костлявые, с отросшими ногтями пальцы, жадно протягивая к его шее. Ага, хорошо тебе, ты в армию пойдешь, до командира дослужишься, жалоба не получишь! А мы что? Что мы? Костлявые вот пальцы брата ухватили за горло. Сжали. Он стал задыхаться, но отбивался как мог. А отец все сидел у печки и, наблюдая за дракой, противно хихикал. Вот так. Так его так. Да, да. Потом что-то переменилось в осне, и он уже увидел себя за станковым пулемётом под огромным заснеженным валуном на берегу того безымянного озера в Финляндии, где совершил свой первый воинский подвиг. Только теперь во сне на них почему-то наступали не лыжники особого батальона Суоми, а немецкие сысовцы. Карпенко стрелял и стрелял, но его пули где-то пропадали, не причиняя никакого вреда врагу. Он поспахватился, что не поставил на планке прицел, и тогда оказалось, что нет и самой планки, что её срезало осколком, а пули из перегретого ствола падали на снег прямо перед самой его позицией. Ужаснувшись от мысли, что может попасть в плен, Карпенко схватил последнюю свою лимонку и замахнулся. Но в этот момент сзади послышался хорошо знакомый ему простуженный голос командира батальона, который вчера оставил их здесь на этом переезде. Так их так Карпенко Странно, что совсем не удивившись этому, старшина обернулся на голос и почему-то увидел Авсеева, который спокойно выскребал из котла остатки сваренной с вистом каши. "Чудак, зачем так ортачишь? Не видишь разве? Это же наше". Обрадовавшись, смотрел со вцеп на льду и понял, что это действительно наше. «Красноармейцы в буденовках!» «Ну вот! Медальку теперь и отнимут!» «Почему в наших стрелял?» Сокрушенный своей ужасной оплошностью, старшина с опаской коснулся рукой к груди, где рядом со значком «Отличник РКК» висела медаль за боевые заслуги. И вдруг почувствовал там еще чью-то руку, ласково гладившую его. Оказывается, рядом стояла Катя, Катерину Семёновну, его молодая жена, которая неизвестно как очутилась тут. Ой, Она гладила его грудь, отчаянно цеплялась за шею и плакала. Любимый. Плакала, как в тот день, когда провожала его в военкомат, на Хороший. вторую, куда более страшную войну. Так смотришь. Родится он, ой, родненький. Береги его. Никогда он для тебя уже не родится. Погибнешь ты, ты пропадешь, пропадешь ты любимый, хороший, хороший мой. Ерунда, оплелось всякого. Кречик, ты чего не слишь? Да так, не спится. А ну ложись, а то завтра как вареный будешь. Слушаюсь. Карпенко закурил цигарку, поднялся, плотнее запахнул шинель, и переступив через свиста, открыл дверь. Медленно светало. Старшина осмотрелся. Часового пшеничного нигде не было. Карпенко обошёл сторожку, заглянул в траншею, позвал, затем, будто вспомнив что-то, озадаченный остановился. Скверная догадка зарила его. Старшина раскрыл рот, чтобы выругаться, но выругаться не успел. За несколько часов до того, оставшись один в пустом поле, Фишер встревоженно слушал дальнюю стрельбу за лесом. Если немцы уже зашли с тыла, Удержать дорогу будет едва ли возможно. Их основные силы наверняка не минуют этого единственного пригодного здесь для проезда пути. Когда они хлынут, какие это будут силы. Удастся ли им шестерым удержать переезд на сутки? Сложное и противоречивое чувство вызывает Карпенко. Угнетают его злые окрики чёрствой солдатской натуры. Неужели всё дело в грубой физической силе или в тех дисциплинарных правах, какие даёт командиру устав? Или чего проще? В нагловатой самоуверенности этого человека? Нет, это не так. Карпенко имеет какие-то свои настоящие преимущества, свою потенциальную командирскую силу. Но в чём это его сила? Фишер минуту постоял. отдышался и решил, что копать уже хватит. Не вылезая из окопчика, он кое-как разровнял на бруствере землю, взял лежавшую в стороне винтовку, поднял воротник шинели и скорчился на дне укрытия. Он был не так уж и молод, недавно разменял четвертый десяток. Но за все прожитые годы ни разу в нём не появилось и тени сомнения в вечной силе прекрасного. Всё самое лучшее, самое полноценное и мудрое видел он в высочайшем проявлении человеческого духа в искусстве. Но грубая фронтовая жизнь, ежедневная и неумолима, стирала в его душе великую ценность искусства, которая всё больше уступала жестоким законам борьбы. Выходило, что всё то высокое и вечное, чем дышал он почти 30 лет, теперь в этом военном хаосе просто стало ненужным. Пшеничный ещё немного постоял на дороге, вслушался оглянулся на сторожку, из которой доносился приглушённый расстоянием голос свиста, и сказал себе: "Давай". Потом торопливым боровским шагом сбежал с насыпи, перескочил канаву и, не разбирая по грязи и лужам, быстро пошёл дорогой. Не раскисай, телёнок. Все они там в сторожке осуждены на смерть. А я наконец постараюсь этой блать судьбу и доказать своё право на лучшую человеческую жизнь. С этими океанными мыслями он быстро шагал, разбрызгивая лужи. Тем временем стало светать. Он знал, что где-то здесь в секрете должен быть фишер, и слегка замедлил шаг. Фишер он не боялся. С этим недотёпой он бы справился запросто. пенично скинул с плеча винтовку, повертел головой, прислушался. Вроде нигде никого не было. Не останавливаясь, схватил винтовку обеими руками за штык, размахнулся и швырнул её далеко за канаву. Самой страшной пройден. Хорошо, если бы сразу встретился какой-нибудь толковый офицер, показал бы ему немецкий пропуск листовки, найденной в поле. и припрятаны на всякий случай. Потом нужно попросить отвезти в штаб и там рассказать, кто я и почему добровольно сдаюсь в плен. Потребует сведения о полке – ничего не удаю. Зачем? Все равно и без того полк будет разбит. Потребует еще чего-нибудь – сделаю все. Не может быть, чтобы немцы не оценили искренности намерений И не вознаградили, как следует. В лагерь как перебежчика не должны отправить. Скорее всего, отпустят на волю. А может даже предложат какое-нибудь пост в городе или сельской местности. В общем, я бы показал, на что способен, и что так глупо не оценили советы. Я бы не пожалел ни себя, ни людей, этих тупых оболтузов, которых немцы начнут обучать уму-разуму. И, конечно, прежде всего порядку. А насчет порядка, а не мастера?» Вдруг впереди, совсем близко, послышался чей-то отрывистый говор. Из-за угла хаты вдруг показался сухопарой немецкий солдат. Упираясь в землю ногами, он выкатил из грязи мотоцикл и, не выпуская руля, нажал на педаль. Пшеничный не сразу понял, кто перед ним, и словно врос в землю от неожиданно охватившего его страха, и в совершенной уже рассеренности поднял руки. «Я... плен! Плен!» Он опустил одну руку, попытался достать из-за пазухи пропуск листовку, но немец, угрожающий, крикнул и повел стволом автомата. Второй помоложе, что стоял поодаль, также наставил на него оружие. Из дворов выбегали другие немцы, подкатило несколько мотоциклов с колясками. Солдат, что помоложе, и ещё один подступили к пшеничному, содрали с него вещевой мешок, ощупали карманы, бесс церемонно сорвали с цепочки нож. Я плен, camarad, немец. Сам плен, плен. И Это... Тот и во взгляд встретился с мрачными глазами человека в фуражке и в длинной шинели с чёрным бархатным воротником. "Господин офицер, я сам, я плен, плен!" Офицер даже не взглянул на него. Он что-то сказал солдату, тот дёрнул пшеничного за рукав и махнул рукой вдоль дороги. Пшеничный догадался, что нужно идти, и не оглядываясь пошёл, думая, что немиз будет его конвоировать. Но солдаты оставались на месте. Лишь один мотоцикл затрещал мотором, развернулся и направился за ним. От страха пшеничный потерял власть над собой и не знаю куда и зачем, как пьяный брёл по грязи, изрезанной следами шин. Привалил на хворост обнесённого тыном двора Неожиданно появилась испуганная женщина в толстом платке с пустыми вёдрами на Карамысле. Как нелепо. Ох, касатик ты мой. Как глупо. Нелепо. Как глупо. же полемётная очередь, что оборвала злосчастную жизнь пшеничного, вывела из полусонного забытья и Фишера. Он испуганно вскочил в окопе и тут же снова свалился на дно, подкошенный болью в сведённых судороги ногах. Уже совсем рассвело, хотя поле и лес ещё затягивала редкая перината тумана. И тогда из сумеречной дали прорвался беспорядочный треск моторов. У Фишера тревожно заныло в груди, ослабели руки. Он ждал, от напряжения и внимания мелко стуча зубами и до боли в пальцах сжимая винтовку. От учащённого горячего дыхания запотевали стёкла очков, но Фишер боялся их протереть, чтобы не прозевать немцев. Не вижу. Не вижу. Приклад сильно ударил в плечо, потянуло горьковатым запахом пороха. Он приподнял голову и всмотрелся. Мотоциклы, как ни в чем не бывало, приближались. Никто не остановился. Даже не обернулся. Какого черта? Эх ты, разиня! Да! Беги на переезд, больше. Давай, давай. Так, учёный, прячься. Он не прятался и продолжал старательно целиться. Окончательно выпали из памяти и из жизни и искусство, и вся мысль о назначении своей личности. Весь огромный мир оказался заслонённым от него быстро приближающимся силуэтом переднего мотоцикла. Когда мотоцикл поравнялся с березами, Фишер выстрелил. Сидевший в коляске офицер с черным бархатным воротником шинели слабо дернулся на сиденье и завалился на бок. Фуражка его, упав с головы, покатилась по обочине дороги. От радости Фишер вскрикнул, и тотчас же оглушительный грохот острой болью расколол его голову. Боец выпустил из рук винтовку и, обрушивая руками мокрую землю, сполз на дно окопа. В какое-то время Фишер еще был жив, но уже не чувствовал ничего и не видел, как бросились немцы к убитому офицеру, как бережно уложили его в коляску, потом двое или трое из них, шаркая по стерне сапогами, подбежали к окопчику и разрядили в Фишера свои автоматы. Эх, собаки, я же вам влеплю! Стой! Я тебя влеплю! Внимание, замри! Где же пшеничный свинячий рыла? Прошло ещё несколько минут. Мотоциклы всё не двигались с места, и тогда у берёз выплыли из тумана два бронетранспортёра. Они ненадолго остановились возле переднего мотоцикла и медленно, с очевидной опаской, стали спускаться вниз по дороге. За ними двинулись мотоциклы. Свист. Отпусти их поближе к мосту. Начнешь с заднего, слышишь? Будь в бок! Теперь все решали их выдержка и стойкость. Озабоченный Карпенко уже не наблюдал за бойцами. И не видел, как одиноко ссутулился за углом старушки молоденький Глечик. Как настороженно притаился за бруствером овсеев. Как в напряженной позе застыл с противотанковым ружьем у плеча свист. Огня! Огня давай! Молодцы! Пей, ядрила корень с гиганом! И они еще стреляли по ложбине, по бегущим на пригоры к немцам, пока те не скрылись вдали за березами. На дороге, в канавах, у транспортеров распластались неподвижные тела. Подбитая машина весело разгоралась дымным полом. рвущимся на ветру пламенем. Питька, молодец, дай пять. Ага, понимаешь, думал по-заднему, а когда передний дал очередь, решил нет. Гад такой, трескать не натворил, уж думал, голову продырявит. Но я ему и звезданул в лобатину. А мне под самый ствол разрывной чуть глаз не вышел. А. Ну, теперь вы тихомирились. А я мотоцикл подбил. Вон тот, что в каналы свалился, моя работа. Однако первая потеря у нас, Фишер. Смотри-ка, а ученый-то наш не струсил? Изнаться, я на него не надеялся, а он? <свят> Где же пшеничный? Неужто сбежал собака? Да, что-то недосмотрел в человеке, проворонил. Командир, давай махну туда на минутку, а? Командир, может, из жратвы найдется чего-то? А то уже пустовато в руке. Идрён зелёная. Ладно. Только смотри, кабы чего там. А что? Все вон расплостались. А Всеев? Айда вдвоём. Нет уж, спасибо. Что? Трусишь? Ну-ну. Да Эй, Глечик, да. Айда со ложёнок, не трусь, всё будет в норме. Пойдём. Глечик подхватил винтовку и выскочил из траншеи. Они перешли железную дорогу и быстрым шагом пошли по просёлку к кладбище. Тут на просторе Глечику вдруг стало страшно. Всё тянуло отстать от свиста, спрятаться за его спину. Думали, что вот-вот из немецких машин раздастся очередь. Однако никто не стрелял в них, и Глечик понемногу успокоился. Свист подошёл к транспортёру и заглянул в него. Живых тут Не было никого. Поодаль, лицом в грязь, уткнулся убитый немец. Рядом с ним в канаве лежал второй. Воняло сженой резиной, тлеющим тряпьем и краской. Не видя опасности, Гречик настолько осмелел, что тоже вплотную подошел к машине. Черт! Нет ничего! Сгорело все, одни головишки. Хоть бы пожрать чего! Какая там еда! Да! Дашнита всего этого. Ладно. Долго тут расхаживать нечего. Я же пулемёт. Совсем новенький, даже не обгорел. Давай обратно. Невероятно. Так и с кромсали прославленную германскую технику. Постреляли тех самых немцев, которые завоевали Европу, которых от самой границы не могли остановить наши дивизии. Пулемёт. Ага. Вот это дело. Вот зает хвалёв. Вот трофей. А пожрать ни шиша. Всё сгорело. А патроны? Это всё? Не, не по мне. На сейф осваиваю машину. Ну и зря. Ни чуть не хуже твоего дигтеля. Слушай, Глечик, бери пулемёт. Ты принёс, ты и стреляй. Я не умею. Ты не умеешь, а мне ещё жить, охота. Но не говорит же ему, что с пулемётом гораздо опаснее в бою, чем с винтовкой, что раньше всех погибают пулемётчики, и что теперь ему уже не спрятаться в траншеи, потому что Корпенко потребует огня, и придётся рисковать головой. Бери, стрелять научу. Давай МГ-34 последней модели. В училище изучали. Угу. Скорострельность 1000 выстрелов в минуту, не ровня диктерию. Заряжается он так. А все, я тхачай хитрить, не на базаре. Собака, фельдфебель, черта ты тут продержишься, перебьют, как мышей. Пшеничный вон смылся, успел. Как смылся? А так, махнул в тыл, и теперь где-нибудь в обозе портянки сушат. Что же делать? Сговориться с этим глечиком, видно, не получится. Да. Пареньон недалеко и теперь слегка обстрелялся, осмелел и бежать, вероятно, не согласится. Что же делать? К бою! Свист на прицел танки. А все и в пехоте. Глядьщик, гранаты к бою. Савы. Огонь по команде. Так. Пехоты, кажется, немного. Всего несколько машин. А дальше Петка, я за него. У них всего-то три танка. Не спешить. Я не спешу, не спешу. Что ж, они прут прямо в лоб. Хоть бы один свернул куда-нибудь в сторону, подставил борт. Тогда пуш я всадил в него зажигательную. Но они не сворачивали, а спускались в ложбину. Передний танк приблизился, как горелым бронетранспортёром. Тихка повернул, стараясь обойти препятствие. И тогда, не дожидаясь команды, но очень вовремя, звонко грохнуло ружьё свиста. Танк сразу стал. Ложись! Переезд смог. Казалось, никого в живых уже не осталось в траншее. Но вот, в самом конце ее мелькнул присыпанный землей силуэт свиста. Он дергал затвор и с отчаянной злостью ругался. Незаменимый его ПТР, не раз выручавший из беды, неуклюже выглядывал из-за бруствера коротким перебитым стволом. «Старшина!» Тишина, что натворили гады ползучие, подонки, выродки. Свис не пускать. Не пускать. Тишина. Что ранен? Держись. Я мигом. Танки, танки бей танки. Ничего, ничего. Сейчас прилежу, сейчас. Тишина. Потом он вскочил. Ему вдруг показалось, что немцы уже рядом. Они только вдвоём. И в это время из-за разбитой сторожки забухали выстрелы Глечика, и обрадованный свист схватил пулемёт Стершины. Немцы с поля уже перебегали в ложбину, а два танка один по правой стороне дороги, другой по левой. Обайдиат транспортёры осторожно подходили к мосту. Передалят нас в этой траншее и пойдут дальше к лесу. Единственное место, где ещё можно их задержать мост по обе стороны которого болото. Афеев! Что, барсук скорчился? Не дрожи! Давай пулемёту! Бронебойщик схватил в обе руки по тяжёлой противотанковой гранате, перевалился через бруствер. Пригнувшись в три прыжка достиг железной дороги и кубарем скатился в вырытую снарядом боронку. По бедру его всё же хлеснуло. К колену сбежала горячая струйка крови, но боль была не сильной, и он не обратил на неё внимания. Они сошлись на мосту обессиливший, раненый боец и горячее стальное чудовище. Свист слабо размахнувшись, одну за другой швырнул под гусеницы обе свои гранаты. Но сам не укрыться, не отскочить уже не успел. Танк провалился под мост, врезавшись пушкой в торфянистую топь болота. Товарищ Туршина, товарищ Туршина! Свиста убили. Свист! Убили свиста! Свист! The bay, bay Swiss. Без возражения. Они отошли, отошли немцы, окопаются. Свиста уже нет. Глечик. Глечик ты. Что вам, товарищ Туршина? Может, воды, может, цинель подстелить. Не умирайте. Текай к чёртовой матери. Всё ещё придерживая голову Туршины, Гличик вздрогнул и, не поняв ничего, посмотрел вслед Авсееву, который, перешагнув через раненого, тут же исчез за поворотом траншеи. Однако, через какой-нибудь миг всё стало Что ясно. Делаешь? Что делать? Стой! Стой о всём! Удар! Оторвав от приклада полемёта грязную щеку, Глечик увидел далеко в канаве серый неподвижный бугарок Шинели Авсеева. Больше до самого леса никого не было. Старшина лежал уже неподвижно, разбросав в стороны согнутые в локтях руки и слегка обнажив зубы. В нём теперь уже не осталось ничего от прежней командирской строгости. Только неясно угадывался В застывших чертах какой-то вопрос, удивление. Вот-то он только сейчас понял, Кому из шестерых суждено будет закончить бой. Глечик вылез из сырой тени окопа И сел на бруствер, свесив с колен безвольные руки. Так неподвижно сидел он лицом к полю, Где немцы готовились к очередному удару. Что-то новое, твёрдое и мужественное властно входило жить. в его душу. Пусть в стуже, голоде, страхе, хоть в таком кошмарном аду, как война, всё равно только бы жить. Прищурив глаза, он посмотрел на неяркое солнце. В тот же миг до слуха его донеслись удивительно тоскливые звуки. А что он ещё выше запрокинул голову? Там, медленно продвигаясь под облаками И надрывно курлыкая, летела в неведомую даль Коротенькая цепочка журавлей В догонку за стаей, из последних сил Перебирая крыльями, словно прихрамывая Летел на небольшой высоте отставший Видно подбитый журавлик от его почти человеческого отчаяния клечек дрогнул. Журавлик звал, бросал в воздушную бесконечность напрасные звуки тревоги, махал и махал ослабевшими крыльями, устремляясь вперёд своей длинной изогнутой шеей. Ну, догнать стаю он уже не мог. Глечек Обейми руками схватился Витя, за голову, заткнул руками, уши напрякся, сжался в комок. Заткнул уши. Так в неподвижности напрягся, он сидел долгалсов в комок. Разбитый толку. Так в неподвижности. Этой безудержной журавлиной тоской. Он сидел долгал. Разбитый толку этой безудержной журавлиной тоской. Он очнулся, когда на пригорок Зажав в клещи дорогу, выползло целое стадо чудовищ с кристалами на лбу. Вокруг загрохотало, задрожала земля. Соскочив с брустверa, Глечик схватил единственную гранату, прижался спиной к дрожащей стене траншеи и стал ждать, и стал ждать. Он понимал, он понимал, что это конец. Что это конец. И изо всех сил, изо всех стерживал в себе готовые прорваться, прорваться наружу отчаяние, готовые прорваться наружу отчаяние, в котором неистребимая жажда жизни, всебиться, долёты рисывные, ризымные, журавлиный крик. Вы слушали радиоспектакль Журавлиный крик по одноимённой повести Василя Быкова. Роли исполняли: мать Людмила Балахонова, Карпенко Владимир Гусев, Овсеев Дмитрий Писаренко, Пшеничный Виктор Бунаков, Фишер Александр Пономарёв, Свист Сергей Рябцев. Глечик – Михаил Шкловский. Текст от автора читала Элина Быстрицкая. Автор сценария и режиссёр – Александр Пономарёв. Композитор и звукорежиссёр – Борис Соколов. Редактор – Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» – театральный фонограф. Текст от автора читала Элина Быстрицкая. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.